На пороге появился седой господин с брелластым недовольным лицом в кожаном фартуке, на котором посверкивал эмалью Аннинский крест. — Ну вот, ваше превосходительство, кончено! — мрачно произнес брелластый, который, видимо, и был профессором Велингом. Могу изложить. Генерал оглядел комнату и повеселевшим голосом сказал. — Со мной войдут Фандорин, Гукмассов и вот вы. Он небрежно мотнул подбородком на управляющего.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 Велел располагать с собой. Сказал, что дойдет пешком, хочет прогуляться. Караченцев насторожился. И вы отпустили генерала одного ночью? Довольно сценно. Он многозначительно взглянул на Фандорина, но того эта подробность, кажется, несколько не заинтересовала. Колежский ассессор подошел к бюро и зачем-то водил пальцем по бронзовому канделябру. Пойди к -ка с ним, поспорь! Горько усмехнулся Гукмасов. И осунулся, было так глянул, что.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 Да — Да-да, — вставил Ираст Петрович. — Ночной партия, сказал мне, что вы вернулись уже за засветло. Еще послали его за бутылкой сельтерской. Вера, честно говоря, выпил лишнего. Горло пересохло. Я всегда рано встаю, а тут как на грех проспал. Сунулся с докладом о генерал. Лукич говорит, не вставали еще. Я подумал, видно, заработался вчера, Михаил Дмитриевич. Потом в полдевятого уже. Говорю, идем, Лукич, будить, а то осерчает. Ты не похожа на него. Входим сюда.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 «Гукмасов проспать не мог», — пожал плечами Фандорин. «Не той закалки человек, и уж тем более не сунулся бы, как он утверждает, с докладом к Соболеву, предварительно не приведя себя в порядок. Лжет и это ясно, но...» «Дело, Евгений Осипович?» — с учтивым поклоном продолжил Фандорин «Еще серьезнее, чем я думал. Соболев умер не здесь». «Как это не здесь?» — ахнул оберполицмейстер. «А где?» «Не знаю».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 «Свечи-то целехоньки!» «А, в самом деле...» Генерал хлопнул себя по обтянутой тугими ретузами Дашки. «Да вы, Рас Петрович, молодцом! Хм, зато из меня хорош сыщик!» Он обезоруживающе улыбнулся. «Я ведь по Шандаровской части определён недавно, раньше по гвардейской кавалерии состоял. Что же, по-вашему, могло произойти?» Фандорин сосредоточенно подвигал вверх-вниз с бровами.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 «Ну, верю, не верю, это не аргумент», — подзадорил калерского асессора Евгений Осипович. «Вы мне факты давайте?» «Извольте», — улыбнулся Фондорин. «После полудочи дверь гостиницы забирается на щеколду. Выйти, если кто пожелает, можно свободно, а если угодно войти. Надо бы названить в колокольчик». «Вот это уже факт», — признал генерал. «Но продолжайте». «Единственный момент, когда Соборев мог вернуться, это когда наш бравый Исаул отослал портье со секторской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 Буду ждать известий, Ирас Петрович, с Богом. И калежский асессор, осененный крестным знамением высокого начальства, вышел.